41. Забота г а к к а л и Я уже упомянул, как заболел плевритом в Англии. Вскоре в Лондон вернулся Гакхалли. Мы с Каленбахом стали регулярно навещать его. Мы нередко беседовали о войне. А поскольку Каленбах знал географию Германии как свои пять пальцев и часто путешествовал по Европе, он показывал нам на карте места, где велись военные действия. Мой плеврит тоже стал предметом ежедневных обсуждений. Даже тогда я продолжал экспериментировать с питанием. Я ел арахис, спелые и неспелые бананы, лимоны, оливковое масло, помидоры и виноград. Я полностью отказался от молока, злаков, бобов и прочего. Моим лечением занимался доктор Мехта. Он уговаривал меня вернуться к молоку и злакам, но я упрямо отказывался. Об этом узнал как Халли. Он не желал соглашаться с моими аргументами в пользу фруктовой диеты. и, заботясь о моем здоровье, хотел, чтобы я ел все то, что прописывает доктор. Было трудно противиться уговорам Гакхали. Он был непреклонен, и мне пришлось умолять его дать мне один день на р а з м ы ш л е н и е Когда мы с Каленбахом вернулись домой тем вечером, мы поспорили о том, как мне лучше поступить. Он участвовал в экспериментах вместе со мной. Ему они нравились, но я знал, что он без колебаний согласится прекратить их ради моего здоровья. Теперь мне нужно было на что-то решиться, прислушиваясь к подсказкам своего внутреннего голоса. Целую ночь я размышлял. Прекратить эксперимент с питанием значило отречься от моих взглядов, хотя я не считал их ошибочными. В какой мере я мог поддаться уговорам Гакали, продиктованным любовью ко мне, и изменить свою диету в интересах здоровья? В результате я принял решение продолжать эксперимент в той его части, мотивы которой были в основном религиозными, и прислушаться к советам врача в тех областях, где господствовали смешанные мотивы. Отказ от молока был обусловлен религиозными соображениями. Я вспомнил все те варварские приемы, которым прибегают пастухи в Калькутте, чтобы в ы ж и т ь из коров и буйволиц все их молоко до последней капли. Я также считал, что если человек не употребляет в пищу мясо животных, то и молоко, полученное от них, ему не следует пить». Утром я встал, исполненный решимости продолжать отказываться от молока. Это принесло мне огромное облегчение. Я понимал, как отреагирует Гакхали, но рассчитывал на то, что он отнесется к моему решению с уважением. Вечером мы с Каленбахом встретились с Гакхали в национальном либеральном клубе. Гакхали сразу же спросил меня, «Вы приняли решение?» Я осторожно, но очень твердо ответил, «Я хочу уступить по всем пунктам, кроме одного». и попросил бы вас не настаивать. Я не стану пить молоко, а также употреблять пищу молочные и мясные продукты. Если это будет означать мою смерть, значит так тому и быть». И это окончательное решение поинтересовался г а к х а л и «Боюсь, я не могу изменить его», — сказал я. «Знаю, что мое решение причинит вам боль, но умоляю простить меня». С явным разочарованием Гакхалли произнес. «Я не одобряю вашего решения. Не вижу здесь никакой связи с религией, но и упорствовать больше не стану». С этими словами он повернулся к доктору м е х т и п о ж а л у й с т а не беспокойте его впредь. Прописывайте ему все, что пожелаете, но только в установленных им самим рамках». Доктор не смог скрыть недовольство, но был бессилен. Он лишь посоветовал мне включить свой рацион суп из монго, приправленный щепоткой асофетиды. Асофетида. Индийская пряность со специфическим запахом. Я согласился ел суп день или два, но он только усугубил поле. А поскольку я не счел его полезным, п о вернулся к диете из фруктов и орехов. Доктор, разумеется, продолжил использовать наружные методы лечения. И они отчасти сняли болезненные ощущения, но мои ограничения он по-прежнему считал досадной помехой в своей работе. А г а х а л и тем временем отправился на родину. поскольку не выносил октябрьских туманов Лондона. 42. Лечение плеврита. Продолжительность моего заболевания вызывала некоторое беспокойство, но я знал, что вылечиться помогут не лекарства, а изменения в рационе в сочетании с некоторыми наружными средствами. Я позвонил доктору Аленсону, л известному викторианцу, лечившему пациентов именно так. С ним я познакомился в 1890 году. Он тщательно осмотрел меня. Я объяснил, как пришел к решению не пить молоко. Аленсон л приободрил меня и сказал, «Вам и не нужно пить молоко. Более того, я хотел бы, чтобы вы несколько дней обходились вообще без продуктов, содержащих жиры». После чего посоветовал мне питаться простым черным хлебом, сырыми овощами, свеклой, редисом, луком и другими, а также зеленью и свежими фруктами, в основном апельсинами. Овощи не следовало готовить. а лишь хорошенько натереть, если мне было трудно пережевывать их. Я питался так на протяжении трех дней, но сырые овощи мне не подошли. Мой организм оказался не в том состоянии, чтобы я смог по достоинству оценить новый эксперимент. Сырые овощи нервировали меня. Кроме того, доктор Аленсон посоветовал держать окна моей комнаты открытыми круглые сутки, принимать теплые ванны, массировать с маслом больные части тела и гулять по 15 или 30 минут. Все его предложения пришлись мне по душе. В моей спальне были французские окна, через которые, если держать их открытыми настежь, дождливую погоду в комнату попадала влага. Фрамуги не открывались, поэтому я выбил в них стекла, чтобы в помещение поступал свежий воздух, и приоткрыл сами окна так, чтобы в комнату не проникала вода. Все эти меры помогли мне, но… не исцелили меня окончательно. Иногда меня навещала леди Сесилия Робертс. Мы с ней подружились. Она тоже хотела убедить меня в незаменимости молока, но, встретив упорный отказ, взялась за поиски заменителя. Один из друзей порекомендовал ей солодовое молоко, заверив ее без всяких на то оснований, что оно не содержит животного молока. Якобы это был химический продукт со всеми свойствами натурального. Поскольку я знал, как трепетно относится леди Сесилия к моим религиозным убеждениям, я доверился ей. Растворив порошок в воде, я сделал глоток и сразу почувствовал вкус обыкновенного молока. Я прочитал этикетку на бутылке, увы, слишком поздно, и увидел, что в порошке есть животное молоко. И, конечно же, сразу избавился от него. Пришлось сообщить леди Сесилии, о своем открытии попросить ее больше не тревожиться об этом происшествии. Она немедленно пришла ко мне с извинениями. Оказалось, что ее друг не потрудился прочитать этикетку. Я умолял ее не принимать этот случай близко к сердцу и выразил сожаление, что не могу прибегнуть к средству, добытому ею с таким трудом. Я также заверил ее, что не чувствую огорчения или вины из-за того, что так ошибся, и выпил настоящее молоко. Я вынужден опустить здесь, много других приятных воспоминаний о моих встречах с Леди Сесилией. Мои друзья часто утешали меня в час испытаний и огорчений. Верующий человек находит в этом милосердное проведение Господа, который таким образом у т а л я е т любые печали. Во время следующего визита доктор Алинсон снял некоторые своих ограничений и разрешил мне есть р а х и с о в о е или оливковое масло, содержащее жиры, и вареные овощи с рисом, если я хотел. Эти изменения я только приветствовал, но и они не вылечили меня полностью. За мной по-прежнему требовался заботливый уход, и я должен был большую часть времени оставаться в постели. Иногда доктор Мехта заглядывал осмотреть меня. Он снова предлагал свое лечение, однако условием было мое полное подчинение его приказам. Примерно тогда же меня навестил мистер Робертс и порекомендовал мне отправиться домой. В таком состоянии вам никак нельзя работать в н е т л е А вскоре нас ждут еще более суровые холода. Я советовал бы вам вернуться в Индию, поскольку только там вы сможете полностью вылечиться. А если после вашего выздоровления война все еще будет продолжаться, ваша помощь понадобится и там. Да и то, что вы уже успели сделать к нынешнему моменту, никак нельзя назвать слишком скромным вкладом. Я внял его совету и стал готовиться к возвращению в Индию. 43. Домой. Мистер Каленбах сопровождал меня в Англию, чтобы потом отправиться в Индию. Мы жили вместе и, разумеется, хотели отплыть туда на одном пароходе. Немецкие граждане теперь находились, однако, под постоянным наблюдением, и у нас возникли серьезные сомнения в том, что мистер Каленбах сможет получить паспорт. Я сделал все возможное, чтобы добыть этот паспорт, а поддерживавший нас мистер Робертс… отправил телеграмму вице-королю. Ответ лорда Хардинга был таким. «Сожалею, но правительство Индии не готово рисковать. Мы поняли, что значит его ответ. Необходимость расстаться с мистером Каленбахом ранила меня, но я мог видеть, что он переживает еще сильнее. Если бы он смог попасть тогда в Индию, то сегодня вел бы простую жизнь земледельца или ткача. Но он нанес снова в Южной Африке, возобновил свой прежний образ жизни и весьма успешно работает архитектором. Мы хотели плыть третьим классом, но поскольку свободных мест в нем на судах компании P&O не оказалось, пришлось взять билеты во второй. Мы захватили с собой запас сушеных фруктов, привезенных из Южной Африки. Их на судне было не достать, зато там было много свежих. Доктор д ж и в р а д Мехта наложил мне на ребра бандаж и попросил не снимать его, пока мы не достигнем Красного моря. Два дня я терпел неудобства, но потом оно стало совсем невыносимым. С большим трудом я сумел снять бандаж и вновь получил возможность принимать ванны. Моя диета состояла в основном из орехов и фруктов. Я ощущал, что мне становится лучше с каждым днем и уже чувствовал себя совсем хорошо, когда пароход вошел в Суэцкий канал. Слабость все еще сохранялась, но я почувствовал, что уже могу постепенно увеличивать физические нагрузки. с в о е выздоровление я объяснял благотворным д е й с т в и е м свежего воздуха и умеренного климата. Почему-то мне показалось, что дистанция между английскими и индийскими пассажирами на этом пароходе была значительнее той, что я отметил во время плавания из Южной Африки. Я сумел побеседовать с несколькими англичанами, но разговоры получились чисто формальными. Мне не удалось поговорить с ними по душам, как бывало прежде, на южноафриканских судах. Думаю, все дело было в том, что сознательно или бессознательно англичанин чувствовал свою принадлежность к правящей расе, а индиец точно так же ощущал себя представителем расы рабов. Мне хотелось как можно скорее добраться до дома и избавиться от этой гнетущей атмосферы. В а д а н е мы уже чувствовали себя почти дома. Аденцев мы знали хорошо, поскольку в Дурбани подружились с мистером Кикабадом, Кавазджи Диншоу, и его женой. Спустя несколько дней мы приплыли в Бомбей. Какое счастье оказаться на родине после десятилетнего отсутствия. По этому случаю Гакхали устроил небольшой прием в Бомбее, куда приехал, несмотря на хрупкое здоровье. Я возвращался в Индию с горячей надеждой на воссоединение с ним и на освобождение, однако судьбе было угодно распорядиться иначе. 44. Некоторые воспоминания о работе адвоката. Прежде чем перейти к рассказу о том, как протекала моя жизнь в Индии, необходимо вернуться к нескольким эпизодам в Южной Африке, которые я пока сознательно пропустил. Мои друзья-юристы попросили меня поделиться воспоминаниями о том, как я работал адвокатом. Однако этих воспоминаний настолько много, что если бы я взялся привести их все, они одни составили бы огромный том, и вынудили меня отойти от главной темы этой книги. Впрочем, будет все же уместно рассказать о тех случаях, которые имели отношение к моим поискам истины. Если не ошибаюсь, я уже упомянул о том, что в своей профессиональной деятельности никогда не руководствовался ложью. Значительная часть моей работы была связана с общественными интересами, и я не брал за нее платы, если не считать возмещение дополнительных расходов, но и их я порой покрывал сам. Я думал, что этого вполне достаточно для понимания того, как проходила моя адвокатская практика. Но друзья желали большего. Они решили, что если я пишу, пусть даже бегло, некоторые конкретные случаи, когда я отказывался отойти от правды, это будет полезно для юристов. В студенческие годы мне приходилось слышать, что профессиональный юрист — это профессиональный лжец. Но это никак на меня не повлияло, поскольку я не собирался прибегать ко лжи, чтобы зарабатывать деньги, или добиваться высокого положения. Моя принципиальность неоднократно подвергалась проверке в Южной Африке. Я знал, что мои оппоненты натаскивают своих свидетелей, и стоит н е только уговорить клиента или его свидетеля солгать, и мы тотчас выиграем дело. Но я избегал соблазна. Помню только один случай, когда после выигранного дела я заподозрил, что клиент обманул меня. На самом деле, я всегда желал победы только в том случае, если правда действительно была на стороне моего клиента. Назначая размер своего гонорара, я, насколько помню, никогда не руководствовался исходом тяжбы. Выигрывал мой клиент или проигрывал, я не ожидал получить ни больше, ни меньше заранее говоренной суммы. Каждого нового клиента я с самого начала предупреждал, что не буду браться за дело, если мне предоставят ложные сведения и не стану натаскивать свидетелей. В результате за мной закрепилась определенная репутация, и ко мне не приходили с заведомо ложными делами. Более того, у меня появились клиенты, обращавшиеся с чистыми делами ко мне, а сомнительными кому-нибудь другому. Помню один случай, который стал действительно суровым испытанием. Один из моих лучших клиентов поручил мне дело, которое было связано с очень сложными расчетами и обещало долгое разбирательство. Его рассматривали по частям в нескольких судах. В итоге все, что касалось бухгалтерской отчетности, было передано судом на арбитраж группе опытных бухгалтеров. Они поддержали моего клиента, но случайно допустили ошибку. И какой бы незначительной она н е выглядела, она была все же довольно грубой, поскольку запись, место которой было в графе «дебет», занесли в графу «кредит». Оппоненты же пока оспаривали решение арбитров по иной причине. В этом деле я выступал в роли младшего адвоката. Когда старший адвокат узнал об ошибке, он посчитал, что наш клиент не обязан указывать на нее суду. Он полагал, что самое главное в работе адвоката — не навредить интересам клиента. Я заявил, что мы должны указать на ошибку. Но мой старший коллега возразил. В таком случае весьма вероятно, что суд аннулирует решение арбитров целиком. Ни один разумный адвокат не станет рисковать интересами клиента. По крайней мере, я сам не пойду на столь серьезный риск. А если дело направят на новое рассмотрение, нашему клиенту придется понести дополнительные расходы, не говоря уже о том, что исход тяжбы будет непредсказуем. При нашем разговоре присутствовал клиент. Я сказал, «Мне кажется, и наш клиент, и мы сами обязаны пойти на риск. Нет никакой гарантии, что суд поддержит арбитров просто потому, что мы утаим эту ошибку». А если клиент укажет на ошибку и проиграет, то разве это серьезно повредит ему? Но зачем нам вообще упоминать эту ошибку?» Спросил старший адвокат. «Что, если ошибку заметит суд? Или ее обнаружат наши оппоненты?» В свою очередь спросил я. «Что ж, в таком случае вы возьметесь сами вести это дело. Я не готов продолжать его на ваших условиях», решительно заявил старший адвокат. Я со всей скромностью ответил. Я готов взять дело на себя, если согласится наш клиент, но если на ошибку не укажут, я буду вынужден отказаться». С этими словами я посмотрел на клиента. Тот был слегка растерян. Я вел его дело с самого начала, и клиент полностью доверял мне, так как прекрасно знал меня. После небольшой паузы он сказал, «Хорошо, ведите дело и укажите на ошибку. Пусть мы даже проиграем, если так суждено». Господь всегда защитит того, кто прав. Я был счастлив. Ничего иного от этого человека я не ожидал. Старший адвокат еще раз предостерег нас, но все равно поздравил меня. О том, что произошло в суде, слушатель узнает из следующей главы.